Сергей Рахманинов Воспоминания современников Всю музыку он слышал насквозь. Сочинять музыку для меня такая же насущная потребность, как дышать или есть. Это одна из необходимых функций жизни. Постоянное желание писать музыку ⁇ это существующая внутри меня жажда выразить свои чувства при помощи звуков, подобно тому, как я говорю чтобы высказать свои мысли. Сергей Васильевич Рахманинов Предисловие Юбилей — хороший повод вспомнить личность или событие, но для оставивших свой след в истории особенно. Юбилей Сергея Васильевича Рахманинова — именно такой случай, хотя интерес к жизни и творчеству композитора не ослабевает вот уже почти сто лет. Много написано и издано книг, опубликовано статей, раскрыто архивов, немало созданных и развеяно мифов, но популярность его музыки, значение его композиторских идей и высокие критерии творческих взглядов остаются для отечественной культуры величиной постоянной. Книга представляет собой сборник свидетельств родных и друзей, коллег и поклонников музыки Рахманинова на разных этапах жизни композитора. В ней есть и воспоминания самых близких к Сергею Васильевичу и его семье людей, и мемуары современников, дающие представление об эпохе и времени, в которой жил и творил композитор. Все тексты, отобранные в этот сборник, в целом близки друг к другу по интонации, без высокопарного слога, но и без фамильярности. Даже в воспоминаниях сестер и племянниц семейная Сережа звучит с почтительностью и уважением. Настолько высок был авторитет Рахманинова и глубоко искренним признание окружающими его таланта и духовного превосходства еще с юных лет. В этих мемуарах Рахманинов показан как сын и отец семейства, ученик и педагог, пианист и дирижер, и, прежде всего, как композитор. У него всегда было весьма требовательное отношение к своему божественному дару которому он иногда вынужден был пренебрегать из-за тяжелого финансового положения. Все авторы мемуаров сходятся в одном. Осознавая свою гениальность, Рахманинов был предельно самокритичным, был человеком, стремящимся к совершенству своих творений. Может быть, ему при жизни не хватало всей славы, особенно на родине, но она никогда не застилала Рахманинову глаза. Талантливый во многом, Рахманинов умел поддержать и всегда стремился это делать по отношению к молодым коллегам. В книге есть мемуары, дающие представление о Рахманинове учителе, не менторе, а наставнике, вдохновляющем своим образом жизни. Сергей Васильевич всего добивался своим трудом, неустанным трудом самосовершенствования. О его усидчивости ходили легенды. Его фраза об искусстве игры на музыкальном инструменте «Технику надо создавать, как строят дом». Мускулы приобретают силу и ловкость в течение ряда лет упорного ежедневного труда, обращенная к молодым музыкантам, была и для него правилом, которым он неукоснительно следовал в течение всей жизни. Конечно, в книге звучит и голос самого Рахманинова. В записях домашних разговоров цитатах из писем, рассказывающих не только об интеллектуальных потребностях композитора, но и представляющих его как реального человека, не образ, а живого, чувствующего человека, пребывающего не только в творческих мирах, но и понимающего и принимающего простые радости, заботящегося о семье и хлебе насущном. В письмах, как и во всех воспоминаниях в целом, Рахманинов очень конкретен в восприятии действительности, не ищет виноватых и не витает в империях. Качество, которое делало его очень надежным для близких ему людей. Возможно, тем, кто давно интересуется творчеством Сергея Васильевича Рахманинова, опубликованные в книге тексты покажутся знакомыми. Так и есть. Они уже неоднократно и в разных изданиях цитировались но в этом формате и в таком составе собраны впервые. Задумывая этот проект, мы видели его второй частью дилогии, в которую вошли бы книга Оскара Фон Резимана «Сергей Рахманинов. Воспоминания» и сборник мемуаров многих из героев этих воспоминаний. Мы собрали их вместе в последовательности близкой к хронологической, оставив за рамками нашей книги исследовательские и музыкально-аналитические статьи и сохранив билетристическую, новелистическую интонацию, как и в книге Резимана, настолько вжившегося в жизни судьбу Рахманинова, что при чтении порой исчезает граница между речью композитора и автора. Но этим книга Резимана и хороша, она словно автопортрет великого художника, исполненный рукою талантливого и преданного коллеги копииста В нашем проекте Рахманинов предстаёт самим собою через призму лучших на сегодня мемуаров о композиторе. Мемуаров, которым присущи, по выражению известного музыковеда Заруи Апетян, свободная живая манера высказывания, особая эмоциональная теплота и искренность тона повествования, которые делают их привлекательным источником познания жизни и творчества великого русского композитора. Сергей Васильевич Рахманинов прожил жизнь, наполненную испытаниями, на которые не всегда хватало здоровья. Не просто дался ему и вынужденный отъезд из любимой России. Концертируя в разных странах Европы и в США, он подолгу оставался лишь там, где встречал пейзажи, чем-то неуловимо напоминавшие ему родные места. Он был по рождению и духу русским человеком. Музыка композитора должна выражать дух страны, в которой он родился, его любовь, его веру и мысли, возникшие под впечатлением книг, картин, которые он любит. Она должна стать обобщением всего жизненного опыта композитора, говорил Рахманинов в одном из своих интервью за рубежом. «Я русский композитор» и моя Родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это плод моего характера, и потому это русская музыка. Стоит ли этому возражать?» От редактора-составителя.